Гордиливо страстные поиски К с повседневными декорациями, расставленными вдоль его пути, то нам станет еще понятнее, каким могло бы быть величие этого творчества. Если вечным знаком человеческого существования является ностальгия, то никому не удавалось придать этому скорбному призраку столько плоти и рельефности. В то же время мы начинаем понимать в чем единственное величие абсурдного творчества. Но здесь-то мы его как раз и не можем найти. Если смысл искусства увидеть общее в частном, приходящую в вечность капли воды в игре ее отражений, то еще вернее будет оценивать величие абсурдного писателя по тому разрыву, который устанавливается им между этими двумя мирами, его тайна, в умении точно определить место, где два мира соединяются во всей их диспропорции. По правде говоря, чистый сердцем умеет повсюду находить это геометрическое местоположение человеческого и бесчеловечного. Фауст и Дон Кихот, выдающиеся произведения искусства, именно в силу того, что вся безмерность их величия остается земной. Рано или поздно, Настает момент, когда ум отвергает земное, когда творение принимается не трагически, а лишь всерьез, тогда человек обращается к надежде. Но это не его дело. Его дело в том, чтобы отрешиться от уловок, следовательно, я обнаруживаю его там, где заканчивается возбужденный кавкой процесс по делу обо всей Вселенной. Вынесенный им невероятный приговор — оправдывает этот безобразный, в то же время потрясающий мир, в котором даже кроты помешались на надежде. Примечание. Очевидно, что здесь предлагается некая интерпретация творчества Кавки. Но, добавим, ничто не мешает рассматривать его независимо от всякой интерпретации с чисто эстетической точки зрения. Например, Гре в своем замечательном предисловии к процессу ограничивается с большей, чем это нам доступно мудростью, тем, что просто идет вслед за болезненными фантазиями того, кого он удивительно точно называет «пробужденным сновидцем». В этом судьба, а возможно и величие этого творчества, где царит изначальная данность, которую незачем подтверждать».